Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы лицкой струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо. А в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь. Сперва тихо, осторожно, потом все гуще, и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою, наступала долгая, тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато, как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения семёновича В большом доме, в зале, полный солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много. Все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте. Но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный виск и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола. Арсений Семенович, вышедший из кабинета с сарапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. Жалко, что промахнулся, говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном. «Пора, пора седлать проворного донца и звонкой рок за плечи перекинуть!» И громко говорит. «Ну, однако, нечего терять золотое время!» Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер. Когда бывало едешь с шумной ватагой Арсения Семёныча, возбуждённой музыкальным гаммом собак, брошенных в Чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом Киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шоршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук, гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака. Ей страшно и жалобно ответила другая, третья. И вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гамма выстрел. И все заварилось и покатилось куда-то вдаль. «Береги!» — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. а, -а, -а береги!» Мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь, и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая на пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак. И еще сильнее наддашь киргиза на перерез зверю, по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров, и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда весь мокрый и дрожащий от напряжения осадишь в спененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холодеет и темнеет. Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу. Долго слышится крик, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте, вваливается в ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре по ледяному ветру и первому мокрому зазимку уезжали в леса и в поле, А к сумеркам опять возвращались все в грязи с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза, вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, Где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой замелькают перед глазами призраки огниста пёстрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки. И не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами. И что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати. Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовника, растапливая печи. И как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдёшь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко. И почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на софьянных корешках. Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги, своей пожелтевшей толстой шершавой бумагой, какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами. Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими рощерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой. Это дворянин-философ, аллегория, изданная лет сто тому назад и иждивением какого-то кавалера многих орденов и напечатанная в типографии приказа общественного презрения. Рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические и философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода. «Государи мои, разум сочинил в шестом на десять столетий похвалу дурачеству». Манерная пауза, точка с запятою. «Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум!» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска. Вот тайны Алексиса, вот Виктор или Дитя в лесу, Бьет полночь, священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты. Мечты! Как часто продолжают они токмострадания злосчастного! И замелькают перед глазами любимые старинные слова. «Скалы и дубравы», «Бледная луна и одиночество», «Привидения и призраки», «Ероты», «Розы и лилии», «Проказы и резвости молодых шалунов», «Лилейная рука», «Людмилы и Алины». А вот журналы с именами — Жуковского, Батюшкова, Лицеиста, Пушкина. Из грусти вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из Евгения Онегина. «И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою». Хорошие женщины и девушки жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены. Аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза».